Глава четырнадцатая Клифф проснулся и обнаружил, что на соседнем дереве сидит Ирма, залихватски сдвинув Панаму на бок и зорко вглядываясь в лес. Она подмигнула ему, но смолчала. Непривычно было просыпаться в нескончаемом дневном свете. Люди эволюционировали в условиях ритма смены дня и ночи, и пока что самой странной особенностью чаши выступало именно это постоянство освещения. Танца часов не было, свет не сменялся тьмой. Солнце стояло в одной и той же точке небосвода, заливая мир ровным сиянием. По углу падения его лучей ничего нельзя было сказать о времени. Клифф остро затасковал по закатам на Калифорнийском побережье. Жизнь в нескончаемом дне представлялась ему чем-то вроде постоянного выходного. Из проведенных на Земле перед сооружением звездолета экспериментов — Он знал, что в условиях постоянного светового потока людям свойственно спать дольше. Над кронами деревьев перечеркивала небеса царапина струи. Он видел тонкие гибкие волоски, которыми она обросла, и поражался мысли о яростной энергии танцующих вокруг плюмажа пламенных мотыльков. Неужели именно так выглядит со стороны галактический джет? Ярче всего струя была возле Солнца. а на подходе к свищу несколько остывала, отбрасывала в листву диффузную розовую тень. Галактический джет – струя, разогнанных до релятивистских скоростей частиц, вырывающаяся из галактического ядра. Диффузная розовая тень – сходное явление можно наблюдать в очень темных местах с превосходной астрономической погодой на Земле. В ясную безлунную ночь предметы в свете ярких участков Млечного Пути действительно отбрасывают на поверхность едва заметные тени. Зрелище было не столь впечатляющее, как закат, но по-своему интересное и интригующее. Ирма передала, что барсук ушел. Они выждали еще час, чтобы убедиться, что тварь не залегла в засаде, после чего слезли с деревьев и пошли дальше – Несколько освеженные пережитым по прихоти судьбы первобытным сном. Их поглотило чаще, несколько напоминавшая дождевые леса земли. Распушенные кроны и сплетения ветвей скрыли небо. Почва была мягкая, с тонкой суховатой подстилкой. Ему вспомнились сухие эвкалиптовые леса Калифорнии, напоенные ароматом и шелестом. Пахло в лесу как-то странно, рисковато пьяняще. Совсем не похоже на медицинский эвкалипт. Путь землян пересекали тропы всякой живности, местами попадались крупные грязновато-коричневые кучки. Он понюхал и без особого удивления отметил, что в этом мире дерьмо тоже воняет отвратительно. Та же базовая химия, надо полагать. Но не только мелкие животные могли пользоваться этими тропками. Не исключено, что кто-то пробирается параллельно им. Он махнул рукой остальным — и они, не без некоторого ворчания, направились в сторону от троп. «Там могут затаиться платоядные. шепотом пояснил Клифф. «Что, если мы напомним им обычную дичь?» «Мы приматы», — с достоинством ответил Говард. «А что, на обезьян в Африке никто не охотится?» — отпарировал Клифф. Начиная вылазки в глушь в старших классах школы, он едва отличал следы енота от следов рыси. Сейчас же по следам и помету он, почти не задумываясь, составил ментальную карту живности, которая могла тут обретаться. Тропы иномирских зверей, в общем, напоминали земные. Их можно было классифицировать по тем же основным типам. Лапы нелетающих птиц, лапы крупных зверей, копыта травоядных. Но встречались и невиданные отпечатки шестиугольной формы, которым в памяти Клиффа не было земных аналогов. Дерьмо, конечно, выглядело в точности как дерьмо. Кое-где дичь попадалась им на глаза. Меж стволов и под леском мелькали какие-то проблески, высовывались и пропадали коричневатые и желтые бока. Естественный в условиях этого мира камуфляж. Стояла нарушаемая лишь слабыми шепотками тишина. Так Говард сообщил, что, по его мнению, одного зверька можно застрелить. «И как мы его на себе потащим?» – возразил Клифф. «Нет смысла охотиться, пока не разобьем лагерь». «У воды?» — уточнила Ирма. Он кивнул. Отряд прошел под деревом с высокими ветвями, откуда исходило особенно интенсивное чириканье, и остановился. Они воззрились наверх через бинокли. «Обезьяны», — сказал Говард. «Длиннохвостые, гибкие». «Правда?» Клифф вспомнил посещение зоопарка в Сан-Диего. Он попытался поймать одну обезьянку в фокус бинокля. Горло красно-розовое, с рыжинкой, зубы большие, желтые, глазки красные, маленькие, но... Действительно, совсем как обезьяны. Я бы не сказал, что это млекопитающие, не вижу наружных гениталий или сосков на груди. Значит, эволюция независимо породила здесь приматов? Говард позволил вопросу зависнуть в молчании. Может, они только начинают развиваться? ответил Криф мягко после паузы. «Интересно, удастся ли через несколько миллионов лет протообезьянам сместить птицеобразных чужаков с престола владык этого мира? Едва ли. Как только уже наделенные разумом существа заметят, что в среде приматов появились конкуренты, они примут меры. Застабилизировавшиеся жизненные формы в таких ситуациях обычно наделены преимуществом, а в приматах нет ничего эволюционно-чрезвычайного». «Гляньте туда!» — шепнул Айбе. В тени деревьев струился зеленовато поблескивавший ручеек. Клифф решил, что они устремились туда слишком поспешно, и зашикал на своих. Хищники любят устраивать засаду у водоемов. Это, конечно, не земля, где рассвет и закат, когда травоядные тянутся на водопой естественные времена охоты. Плотоядные здесь наверняка охотятся в любое время. Но у ручейка никого не оказалось. и люди позволили себе как следует напиться. Вода была холодная, вкусная. Повинуясь внезапному порыву, Клифф окунулся в нее с головой и с наслаждением смыл пыль и пот последних нескольких дней. Но здесь не было дней. Следует изобрести новое слово. Он припомнил проделанные Викромассингхами на борту искательницы Солнца расчеты. «Возьмите землю», Размажьте ее сплошным слоем по внутренней поверхности Кубка Мира. Слой окажется от силы сантиметровой толщины. Здесь же он видел прорезанные потоками холмы, слои почвы, конгломераты перегноя, напоминавшие цветом размолотые межскальных жерновов зерна кофе. Но, разумеется, ни о каких геологических стратах речи идти не могла. Настоящей геологической истории тут не существовало. Он заключил, что, возводя холмы высотой сотни метров, строители, наверняка стоило писать это слово с большой буквы, переработали немало планет весом с Юпитер. Да что там? Немало звездных систем. Вот почему в окрестностях Викромассингх нет ни астероидов, ни обычного космического мусора. Его оттуда изъяли, чтобы не допустить столкновений с чашей и образования сквозных кратеров, через которые неминуемо утекла бы атмосфера. «Надо завязывать с восприятием окружения на планетарный лад. Это не планета. Это огромная экспериментальная установка. И кто знает, что за странные существа в ней живут? На ней!» Отдохнув у ручья, люди пошли вниз по течению. Холмы тоже понижались. На берегах обнаруживались новые и новые валуны, конгломераты скал, подозрительно круглые, желтоватые, словно бы зафиксированные в песке. Клифф удивлялся, каким образом здешние ландшафтные дизайнеры уложили почву и распределили воду на вечно крутящейся великанской карусели. Вероятно, им потребовалась подложка, метр другой камня или водной толщи, чтобы поглощали космические лучи. Но масштаб. Вновь и вновь возвращался он в мыслях к необозримому простору этого места. Идея его постройки отдавалась сюрреализмом и гаргонтианствам. Молчаливое свидетельство поистине чужды природы его создателей. Кто на такое способен? Что способно? Птицы? Едва ли. Они не казались ему настолько развитыми интеллектуально. Спустя какое-то время они вышли через довольно плотную рощицу к озерцу. В тростниках носились крупные насекомые, да и просто набрать оттуда воды было бы нелегко. Клифф задумался, каково там плавать. и его кожа покрылась мурашками. Может, попозже. Насекомое подлетело к самому лицу Клиффа. Шестикрылое, размером с воробья. Он подумал, что в изобилующих проточной водой местах такие могут соответствовать оводам. Конвергентная адаптация. На берегах росли деревья вроде ив, но выше с причудливо спирально закрученными стволами. Конвергентная эволюция породила опыление – Но у цветов тычинки были крупнее, изогнутые пестики выше пресходной стратегии. Высокие деревья, отдаленно напоминавшие пинии, перемежались с кустарниковидными наподобие лавровых сумахов. Здесь попадались и более странные деревья с постоянно нацеленными к звезде шатрами крон и пучками листьев, как параболические антенны. Встречались мхи, бреофиты, высшие споровые. Говард завороженно шептался с диктофоном коммуникатора. Он был в совершеннейшем восторге. Раскинули лагерь, но разводить костер клиф пока не разрешал. Немного поспали, впрочем, плохо и беспокойно, оставив Ирму с Говардом на страже. В лесу чирикали, фыркали, рычали, жужжали, щелкали и пели. Чужие мелодии, странно приятные. Они обошли озерцо, держась поодаль от кустарников и деревьев. Барсук научил их держаться так, чтобы всегда располагать четким полем обстрела. Пока двое перемещались, трое прикрывали их, затем менялись ролями. В любой момент две или более пары глаз следили за движениями под покровом окрестной растительности. Пробегала дичь, но земляне не стали стрелять. Отовсюду шли резкие запахи, на озерце шумно плескались водоплавающие птицы. Звуки, издаваемые ими, временами напоминали крики диких гусей, а иногда — сирены пожарной тревоги. Клифф отметил, что в Буше носится множество мелких пташек, суя клювы меж длинностеблевых ароматных цветов. Он, разумеется, не мог определить виды, но поведенческие мотивы распознавал безошибочно. Нектарницы и калибри придерживались сходной стратегии. Испуганные чем-то... Существа эти ерошили перья, чтобы выглядеть крупнее, издавали странные крики. Эти инстинкты территориальной защиты проявлялись у крупных нектароедов внешне сходных с иволгами. Остальные выхватывали острыми удлиненными, как у крапивников, клювами насекомых или подбирали семена короткими треугольными, как у воробьев или ласточек. Эволюция наделила их поведенческими программами, сходными с таковыми у земных существ. Клиффа это немного успокаивало. При меньшей силе тяжести хищным птицам явно легче охотиться за мелкими наземными животными. И действительно, эти птицы, крупнее земных, казались сытыми и довольными. Баланс форм жизни заметно сместился, а ведь гравитация переменилась процентов на 20 или около того. Он решил при первой же возможности посоветоваться с Говардом. От ручейков к ветвям выпрыгивали лягушки, преодолевая значительное расстояние скачками перепончатых ног. Хищные птицы долго парили в высоте, прежде чем нырнуть к поверхности. Удерживаться в небе им помогали широкие, лениво взлетавшие и опускавшиеся крылья. Насекомые чаши были куда крупнее земных, но разделяли избранную земной эволюцией многоногость. Как велико разнообразие здешней экосистемы. Как подлинно она чужда, как много еще предстоит о ней узнать. Да еще эти высокоразумные птицы. Не впал ли он в преступную для биолога гордыню, сочтя маловероятным существование разумных птиц? Ну, конечно, они только похожи на птиц, и он ни разу не видел, чтобы они летали. Возможно, так выглядели бы земные страусы, займись они вместо полетов технологией. Говард вскинул руку, указал куда-то, и опустился на корточки. Они предпочитали теперь общаться жестами. На узком каменистом пляжике лежали длинные красновато-коричневые существа вроде крокодилов и нежились на незаходящем солнышке. Перемещаясь с места на место, они издавали низкое ворчание. Тела их были узкими, вытянутыми, с короткими тупыми мордами. Один из крокодилов лениво зевнул, в пасти показались желтые пилообразные зубы. «Питаются, отрывая куски от большой добычи», — прошептал Клифф. «Наши крокодилы едят рыбу, кур, свиней. Эти пожирают кого-то крупнее». «Ну так давайте подальше от них», — пожала плечами Ирма. «А это еще что за хрень?» — вырвалась у Айби. Из темной глубокой воды восстало что-то огромное, длинношеие, показав плоскую кожистую морду с торчащими из пасти стеблями тростника. На людей существо поглядело с ленивым интересом во влажно поблескивавших коричневых глазах, но ближе не подобралось. «Травоядное», — пораженно выговорил Клифф, — «но похожее на...» «На динозавра», — подсказал Говард. «Мать вашу! Да что ж это за место такое?» «Конвергентная эволюция», — Автоматически бросил клиф, но объяснение показалось ему самому неубедительным. Существо еще немного приподнялось извод. «Склизкая гора, темная сверху, светлая снизу, ноги подобны храмовым колоннам, шея длинная, узкая, головка маленькая». «Это и есть динозавр», — произнес клиф. Его бросило в холодный пот. «С земли! Ты хочешь сказать, что эти инопланетяне?» «Посещали землю?» — спросила Ирма. «Во всяком случае, корабли должны были посылать. Возможно, отобрали пробы местной, земной, флоры и фауны», — сказал внезапно Говард, дико озираясь тоном пророка. «Так поступаем и мы. Перевозим усыпленных зверей в зоопарке. Масштаб не тот». «Оно нами заинтересовалось», — отступил на шаг Айбе. «А оно мясо не ест?» — уточнила Ирма. А мы не знаем. Терри развернулся с явным намерением в случае чего убежать. Вероятно, местная экосистема была вытеснена привозными формами жизни. Клифф, это место такое приятное. Оно так хорошо приспособлено для нас. Оно так похоже на землю. И теперь ясно почему. Они завезли сюда земную жизнь. «Может быть, может быть», — страдальчески скривился Клифф. «Это как-то даже успокаивает, не?» «Если это верное объяснение». Ирма тоже пятилась. «Парни, валим отсюда!» Клифф улыбался. «Хорошенько выучите этот урок. Мы можем питаться некоторыми формами здешней жизни, а они могут питаться нами». «Ты знаешь, — сказала Ирма, — если эти динозавры вывелись в конечном счете из яиц, привезенных сюда, среди прочего, на кораблях, которые посещали Солнечную систему, то этот визит был чертовски давно. Клифф кивнул, с восторгом созерцая медленно надвигавшуюся на них кривобокую гору. Динозавр заворчал. А это значит, что земные формы жизни располагали достаточным временем, чтобы оккупировать чашу и закрепиться в ней. Исполин в развалочку перемещался к людям, останавливаясь, чтобы подкрепиться тростниками и лилиями. Дул мягкий ветерок, доносивший от зверя и листы запах. Двигался динозавр медленно, но верно. Клифф дал знак отступать. Как я уже сказал, это почти наверняка травоядное, но мы ему интересны. Не станет же оно нас есть? с возмущением заметил Говард. Зачем тогда мы ему? Айби быстро взялся за пояс заворчавшего Говарда и сильно потянул его на себя. Если оно тебя растопчет, «Наставительно сказал инженер. Тебе уже будет все равно». Люди убрались подальше. Ирма шла первой и смотрела, не появится ли какой-то хищник перекрыть отступление, но этого не случилось. Земляне укрылись в лесу. Клифф охватило дурное предчувствие. Внезапно до него дошло, что, коль скоро они условились приравнять это место псевдоземле, и во многих аспектах оправданно, то здесь могут обитать существа, в коих воплотились древнейшие страхи приматов. Никто из них ни разу не видел живого динозавра, только в кинореконструкциях, но при виде зверя всех с головами окунуло в бездонный колодец обезьяньи тревоги. «Нам теперь больше известно о траектории Кубка Мира», – прикидывал Айби. «Если экстраполировать наивную, прямолинейную, внести поправку на смещение звезд, Получается, что он пролетал рядом с Землей 60 миллионов лет назад или немного раньше». «Рядом? Это как?» – спросила Ирма. Айбе демонстративно выпучил глаза, заломил Панаму, пожал плечами. «Скажем, на расстоянии пяти световых лет. Когда развились динозавры, Клифф?» «Вероятно, сто миллионов лет назад или около того. Я сейчас не припомню всю классификацию с точностью до дат». «Я вообще-то полевой биолог, а не палеонтолог». Он внезапно залился смехом. «В жизни не думал, что мне пригодится в полевых условиях универовский курс палеонтологии». Они вышли на относительно свободное пространство. Ирма автоматически переместилась на правый фланг отряда и задумчиво произнесла. «Парни, вы кое о чем забыли. Сто миллионов лет назад Земля находилась в другой области галактики». а значит, кубок летел по какой-то иной траектории, совсем не по прямой линии между его нынешним положением и Землей. «Ну да», — сказал Говард. «Звезды за это время существенно переместились». Ирма подняла на него усталые глаза и сбилась на шепот. «Вы только подумайте! Мы понятия не имеем, зачем это им, чужакам. В смысле, тем, разумным. Чем они заняты? Странствуют по галактике в утлом челне?» «Да что же за разум способен на такое?» «Медленный разум», — ответил Терри. Клифф давно уже сделал для себя вывод, что Терри высказывается редко, но метко. «Возможно, бессмертный?» «Как биолог», — сказал Клифф, — «я очень сильно сомневаюсь, что бессмертие реализуемо в принципе. Как только останавливается размножение, перестает работать естественный отбор. Краткосрочные выгоды оборачиваются против тебя». «Но с таким биотехнологическим изобилием», — начала Ирма. «Да, козы-ребиты», признал Клифф. «Ладно, что у нас есть? Строители, я так буду называть тех, кто создал эту штуку, могли жить вечно, а Кубок Мира летит своим путем по крайней мере миллионы лет, может быть, даже 60 миллионов, с тех пор, как вымерли динозавры». Вглядываясь в подступавший лес, они поднимались по склону и размышляли о том грустном, что вытекает из этой беседы. Клифф вспоминал, как в бытность свою аспирантом отправился в эквадорский дождевой лес. Инструктор пообещал, что трехнедельное путешествие по Амазонке позволит им познать себя. И нисколько не преувеличил. В экспедиции узнаешь себя лучше, нравится тебе это или нет. Как правило, самопознание — это нелицеприятно. На Айби без предупреждения налетело существо размером с Борзую. Бежала тварь быстро и уверенно, и Клифф успел еще подумать, что она, наверное, охотилась на сходных с людьми существ в прошлом. Айби выстрелил в нее с метра, прямо в лоб. Лазерник пропалил в морде зверя круглую дыру. Большие желтые глаза дико задергались, Борзаю упала, засучила лапами и испустила последний вздох. Она напоминала рептилоидную собаку, если бы такие существовали. Тело зверя покрывало толстая чешуя, задние ноги были толстыми и мощными, челюсти — крепкими. Земляне разглядывали тушу. «В яблочко», — прокомментировал Терри. «А теперь-то можно разложить костер и поджарить пару больших кусков мяса?» — с надеждой спросила Ирма. Клиффа по-прежнему беспокоила, как бы их не выдал дым. но остановить своих людей от собирания хвороста он уже не смог. Аминокислотные сканеры указывали на биохимию, в общих чертах сходную с земной, при аналогичной структуре ДНК. Возможно ли, что эти структурные основы и вправду универсальны? Ему припомнилась старинная фольклорная песенка об ужине на костре в лунном свете. «Не бери ты дерево гнилое и зеленое, по дыму сразу как выдаст паленое». «Свежеопавшие ветки не берите!» — крикнул он. «Выбирайте сухие!» Терри поглядел на него с некоторым презрением, но остальные кивнули. В сборе хвороста они мало что понимали. Клиффу все еще приходилось шикать на них, чтоб меньше говорили. Он-то как биолог-экспедиционщик усвоил это правило накрепко. Костер разложили под плотным лиственным пологом, чтобы серый дымок не поднимался в безоблачное небо. Рассевшись кружком. Рассевшись Они отведали свежезажаренного мяса из ляжки борзой. Терри рассмешил всех, вслух замечтавшись о бокале красного вина. После трапезы спать не хотелось, так что отряд двинулся дальше в поисках более безопасного источника воды, возле которого легче будет отстреливаться. Спать на деревьях особого желания ни у кого не было, но какая уж тут альтернатива? Клифф все еще толком не понимал, что делать. постоянно шикал на весело голдевших товарищей и злился сам на себя. «Лидерство — тяжкая ноша», — признался он себе. «Я словно в школьную училку превратился». «Мы вот о чем должны прежде всего помнить», — сказал Клифф, ведя отряд вверх по крутому склону, в тени высоких деревьев с толстой изумрудной листвой. «Здешние звери нас не боятся». «Разве это не значит, что нам легче будет на них охотиться?» — спросил Айби. Клифф покосился на него. «Не спорю. А еще это значит, что нас не боятся здешние хищники».